Анализ железнодорожных перевозок немцев показывал, что на каждый эшелон, прибывающий к границам СССР, приходится два идущих на запад. Агентурная разведка сообщала, что эти эшелоны не привозят новые войска на побережье канала, а наоборот грузят и куда-то увозят уже развернутые там части. Но с другой стороны, имелись сведения о формировании в Германии мощного авиадесантного корпуса, специальных подразделений морской пехоты и многого другого, что применять в случае войны с СССР было нецелесообразно. Однако факт, что количество немецких дивизий на границе с СССР за три месяца возросло в два раза, говорит сам за себя, но командование, как всегда, не обращало на этот факт ни малейшего внимания. Новобранец регулярно докладывал Голикову подробные сводки с номерами новых немецких дивизий, с фамилиями их командиров, с указанием, откуда эти дивизии прибыли, где развернуты и где находится ее штаб. Голиков не спорил, как когда-то запирал сводку в сейф и молча отпускал новобранца. Однако материалы генштаба Проходившие через руки новобранца по-прежнему говорили ему, что там наверху продолжают исходить из предпосылки, что против СССР, не начиная развертывания, просто топчется 70-80 немецких дивизий. Иногда в материалах мелькала цифра 120 с учетом дивизий союзников Гитлер. Это приводило подполковника уже не в ужас. в отчаянии, как приводит в отчаяние смертельный диагноз, поставленный врачами кому-нибудь из родных и особо близких людей. Это отчаяние от осознания собственной беспомощности чем-либо помочь. В отчаяние подполковника-новобранца приводили не только поступающие к нему сведения о мероприятиях и планах немецкого командования, Не меньший ужас вызывало и то, что творилось в высших эшелонах военного руководства Красной Армии. Будучи опытнейшим и образованным генштабистом, за плечами которого было две военных академии, подполковник-новобранец со всеусиливающимся недоумением и страхом смотрел на дикие и совершенно безграмотные мероприятия генерала армии Жукова. Фактически с его приходом на должность начальника генштаба в начале февраля 1941 года генеральный штаб Красной Армии прекратил свое существование в качестве специализированного военного института, символизирующего мозг армии, превратившись в филиал наркомата обороны, ведающий распределением живой силы и боевой техники согласно поступающим с мест заявкам. Сам Жуков превратился в наркома обороны, отодвинул на второй план маршала Тимошенко, и как таковой действовал с вулканической активностью юного пионера, играющего в войну. Войска расставлялись вдоль границы, как шашки пригрев игре в поддопки, двумя линиями стратегических эшелонов. Никакого оперативного тыла не существовало. не шло и никакой подготовки ТВД, Театра военных действий, к боевым действиям. Между фронтами и на стыках армии зияли страшные пустоты, предназначенные по замыслу для ввода в действие второго стратегического эшелона, а пока заткнутые, чем попало, или просто открытые. Ежедневно к границе подходили новые воинские части и эшелоны с военными материалами. Прямо на открытом воздухе, порой даже без охраны, складировалось немыслимое количество боеприпасов и военного снаряжения. Снаряды, бомбы, патроны, мины, иногда в ящиках, иногда и нет, египетскими пирамидами возвышались над складскими помещениями, в гарнизонах, и на окружных пунктах боепитания. Туда же свозились из тыловых окружных складов горы винтовок и револьверов,